61 первое. Я не одна. Ролана. Я не знала, что делать и куда бежать. Ни Аннетты, ни Льюиса нигде не наблюдалась. Учащённо дыша, я пыталась успокоиться, ведь бабуля тоже нуждалась в помощи, как никто другой. «Возвращайся с лекарем и бабушкой в поместье», посмотрела на побелевшую лицо Мэнессу. «А ты?» Часто дышала она, опуская все приличия, так как эмоции зашкаливали. «А я отправлюсь искать детей». Лекарь казался достаточно крепким мужчиной. Подхватив на руки бесчувственное тело моей старушки, он, под чутким контролем Несс, отправился в сторону ожидающего экипажа. Голова шла кругом, а сердце грохотало в груди. Слёзный ком так и подкатывал к горлу. Но я снова и снова проглатывала его, не позволяя слезам вырваться на свободу. Собрав волю в кулак, я кинулась расспрашивать людей, может, кто-то видел из них хоть что-то. Две женщины напряженно хмурились, пытаясь припомнить, но все безрезультатно. Другая покачала головой, говоря, что подошла уже после того, как моей бабуле стало плохо. А третья его все равнодушно пожала плечами, удаляясь. Я бегала от человека к человеку, без пардона преграждая им путь, но в ответ так и не удалось ничего узнать. Едва сдерживалась, чтобы не заорать в голос. Что женщины, что мужчины лишь разводили руками смотря на моё измученное переживание ими лицо, кто с сочувствием, а кто с безразличием. «Где же вы?» — шептала я снова и снова, словно обезумевшая, забегая в лавки и в переулке, спрашивая всех встречных о детях, описывая им их внешний вид. И тут... «Леди!» — позвал детский голосок. Я резко обернулась, замирая. Передо мной стоял ребенок, мальчик лет восьми. Он протянул свернутый лист бумаги. «Просили вам передать», — произнес он. Не раздумывая, трясущимися руками развернула послание. Бегла скользя по написанному взглядам и чувствуя, как мое сердце ухает в пятки. «Мальчишка и девчонка у меня. Руки задрожали сильнее, а ноги едва удержали тело, не позволяя ему упасть. Лепнешь хоть кому-то, что они пропали, особенно семье герцога, и это будет их последний день, когда они дышат». Перед глазами все поплыло, и я часто заморгала, пытаясь успокоиться, прикладывая титанические усилия заставить себя читать дальше. Возвращайся в свое поместье, там тебя ждут более подробные инструкции. Ах, да, еще. Не советую увольнять прислугу из стражей. Среди них есть мои люди. Если у них возникнет хоть малейшее подозрение, что ты планируешь с кем-то обсудить случившееся, дальнейшее тебе не придется по душе. Судьба мальчишки и девчонки в твоих руках. За тобой тщательно следят, так что не делай глупостей. Учащённо дыша я смотрела на написанные строчки, понимая, что задыхаюсь. Мне казалось, что со всех сторон за мной наблюдают, что отслеживают каждое мое движение. Листок в трясущейся руке выказывал мое состояние. «Успокойся», — внушала себе. «Дыши глубже. Ты сможешь найти выход. Сможешь». Страх за детей не давал покоя, как они? Не причинили ли им вред? Пади безумно напуганы. И все же нервы сдали. Из горла вырвалось рыдание, привлекая внимание проходящих мимо двух дам. Повернувшись к ним спиной, я прикрыла глаза, зажимая рот ладонью. «Спокойно, Саша, спокойно. Просто сделай то, что от тебя требуют. Сейчас ни в коем случае нельзя совершать лишний шаг в сторону. Возвращайся домой». Душа рвалась к Лемару. Я как никогда ранее нуждалась в его помощи, поддержке и успокоении. Вот только мне нельзя было подавать ему ни намека. Кто похитил детей? Что им от меня нужно? Неужели это чокнутая тётка и ее дочь, если да? Я самолично переломаю им все ноги и руки. Пощады не будет. Ярость, охватившая мое тело, помогла немного прийти в себя. Сжав в кулаке чёртов листок, я осмотрелась по сторонам. Замечая, что принёсший послание, мальчонка уже удрал. Двинувшись на выход с рынка, я поймала экипаж и направилась в поместье, молясь всем богам, чтобы они пощадили мою бабулю. Всю дорогу я сидела, не двигаясь, собираясь с мыслями, и они не наводили ни на кого другого, только на мерзопакостных родственниц Роланы, которым удалось избежать тюремного заключения. Моргала через раз, ощущая в кулаке послание, написанным, обжигая кожу. Мой радужный мир, окружающий в последнее время, начал сереть. А безоблачное будущее освещаться вспышками молнии и затягиваться грозовыми тучами. Не знала, как переживу, если с детьми или бабулей что-то случится. Я снова одна. Крутилась мысль в голове. Одна против нависшей угрозы. Справлюсь. Из горла вырвался жалобный всхлип. Я обязательно совсем справлюсь. И нет, я не одна. «У меня есть Инесса. Она не предаст. Вместе мы обязательно найдем выход».